Глава 19 Питер проснулся ближе к вечеру. Во рту саднило Свитер вновь был весь в слюнях. Он заставил себя подняться с кровати, поплелся к зеркалу, включил маленький верхний свет. Крошечная камера у него за спиной озарилась светом, и он увидел свое распухшее лицо. Он никогда не был зациклен на внешности но знал, что в молодые годы Считался красивым мужчиной. Потерять все это и теперь видеть в зеркале тоще, обрюзгшее, сутуленное существо оказалось трудно Он ополоснул лицо холодной водой, медленно открыл и закрыл рот. Несмотря на тупую пульсирующую боль, почувствовал себя лучше. Наклонился к зеркалу, увидел на десне аккуратный ряд черных швов, побрел к выключателю, Увидел на столе бутылочку, корректирующей жидкости, и вспомнил. Снова лег на кровать, снял телефон, включил. Экран вспыхнул, и Питер увидел надпись «Зарядка 100%». В его времена зарядка означала комплекс упражнений. офу фу фу фу фит вы фи, фу фу фу лю, ль, пробормотал он. Несколько раз повторил скороговорку в надежде, что язык вновь станет подвижным и ловким. Ему было очень интересно выяснить, кто пошел на такой риск, что распорядился подложить ему в карман телефон. Он нажал на клавишу быстрого набора, номер долго молчал и, наконец, ответил дрожащий женский голос. «Алло?» — пробормотала женщина. Он услышал голоса на заднем плане. «Алло, это Питер Конноль», — ответил он. Повисла долгая пауза. «Простите, что так ужасно говорю мне, только что удалили несколько зубов. Хотя вы, наверное, это знаете. Он старался говорить как можно медленнее, чтобы поменьше шепелявить». «Спасибо, что позвонили мне», — сказала женщина. «Говорить я могу в основном сама. «Хорошо. Я не назову вам своего имени. В таких вопросах лучше сохранять анонимность. Я слушаю. Сколько бы стоило вам поговорить со мной под запись о некоторых эпизодах из прошлого?» Он хрипло рассмеялся. «Вы так растарались, чтобы спросить меня об этом?» да. По официальной телефонной линии вы вряд ли сможете рассказать мне очень уж много. «А что, если бы я знал, где спрятано тело?» — спросил Питер. Пусть это и прозвучало как «А что, если бы я знал, где сплясано тело?» «Простите, я не расслышала». В дверцу камеры постучали. Питер сбросил звонок, сунул телефон под подушку. Люк открылся. — Как дела? — спросил Ларч. — Шелпался. — Есть хочешь? Принес тебе обед. — Хальшу. петр съел столько, сколько смог, потому что жевать и глотать было мучительно, и дождался, пока унесут под нос, прежде чем вновь перезвонить. Теперь голос звучал раздраженный и нервный. Казалось, женщина вот-вот расплачется. Больше всего на свете он презирал слабость. Она хотела записать с ним интервью и поговорить о Джейне Маклин, в частности, о том, был ли он как-то причастен к ее исчезновению. Его все еще мутило после наркоза, и он сказал, что ему нужно время подумать, что больше в его интересах согласиться на ее условия или же сдать эту суку начальнику тюрьмы. Так бы то ни было, теперь у него был телефон. Кому еще он мог позвонить?